Глава 28. Правда об отце. Детский дом стоял на краю парка, трехэтажное здание с облупившейся желтой штукатуркой. Во дворе игровая площадка, качели, песочница, деревянная горка. Федя сидел на качелях, раскачивался медленно, глядя в землю. Аркадий подошел, присел рядом на корточке. «Федя, помнишь меня?» «Помню», — глухо ответил мальчик, не поднимая глаз. — Можно тебя кое о чем спросить? Это важно. Поможешь? — Угу. — Расскажи, как все было, с самого начала. Федя перестал раскачиваться, посмотрел на Аркадия. — Там был дядька, — сказал он тихо. — Высокий, худой. Подошел ко мне после спектакля. Сказал, что мой папа жив. — Я так и думал, что тебе так скажут. А что еще? — Что папа без ног, что не может прийти, и что мы сейчас пойдем к нему. — А потом? Мы шли, потом свернули в какой-то закоулок. Там дядька достал большую шапку, теплую, зимнюю, надел на меня, надвинул на глаза. Сказал, что никто не должен знать, где живет папа. — И ты не видел, куда он тебя дальше повел? — Не, ничего не видел, только шел. Он меня куда-то завел, там пахло. Федя сморщил нос. — Кошачьей мочой, гадко так. И мы стали спускаться вниз, по лестнице. «Дядька сказал, сядь на корточки и ползи вперед». Я полз. Потом он опять взял меня за руку, и мы снова шли. Под ногами были камни. Я боялся споткнуться, и что-то гудело, громко. И было жарко, очень жарко. Аркадий слушал, не перебивая. Потом раздался скрип, продолжил Федя. Этот дядька открыл дверь, завел меня внутрь, захлопнул. Сказал, можно снять шапку. Я снял. Такая маленькая комнатка, как кладовка. Там был топчан, на стенах большие ржавые трубы. С одной капала вода. В углу стол, на нем чашки и банка с окурками. Дядька сказал, «Сиди здесь и молчи, а то отца никогда не увидишь». И ушел, закрыл дверь. — И целых пять дней никто не приходил? — Не, что вы, этот худой приходил каждый день, а когда его не было, я спал, иногда плакал, стучался. А худой принес ведро, куда можно пописать. Ну и... Еще принес воды, хлеба и колбасы. Сказал, что отец едет издалека, его везут. Но я уже не верил. А вчера? Вчера совсем рано он пришел. Снова надел на меня эту дурацкую шапку. Я слышал еще один голос. Злой такой, грубый. Они взяли меня за руки, повели. Потом ехали на грузовике, в кузове. Меня кидало, я ударился об борт плечом. — Больно. Они с двух сторон стали меня держать. Потом отвели куда-то, закрыли в какой-то тесной будке, сказали стоять и не шевелиться. А потом открылась дверь, был яркий свет, и я увидел вас. Аркадий помолчал. — Федя, попробуй вспомнить ту комнату, где ты сидел. Опиши ее подробно, все, что помнишь. Федя нахмурился, задумался. — Там было темно, одна лампочка горела, топчану стены. Трубы большие, ржавые, вода капала, кап, кап, кап, стол деревянный, весь в пятнах, на нем чашки грязные, банка с окурками. Федя посмотрел на Никитина снизу вверх. — А папу мне никогда не найдут. Аркадий положил руку на плечо мальчика. — Твой папа погиб на войне, Федя. Он был героем. Он не вернется. Прости. Федя отвернулся, чтобы никто не увидел его слез. Аркадий встал, пошел к выходу. Подвал с трубами и капающей водой. Где такое может быть? Котельная? Подвал дома? Техническое помещение? Он шел по двору детского дома и мысленно пытался сложить что-то конкретное из тех смутных фрагментов, которые вращались в его сознании.